Глава десятая Войска Латинин и Татар сплошным потоком изливались из открытого зева тропы. Отряды выходили на широкую каменистую равнину и упирались в горную гряду. Дальше дороги не было. Дальше были непроходимые нагромождения скал, отвесные склоны, глубокие ущелья и разломы, растрескавшиеся пики, узкие карнизы, громадные глыбы, нависающие над головой, и готовые в любой момент обрушиться вниз. А высоко-высоко, под самыми облаками, виднелась небольшая, но хорошо укрепленная крепость. Каменные стены и несколько башенок. В центре еще одна башня, выше прочих, с открытой площадкой наверху. «Арина там», — уверенно сказал Угрим, глядя на подоблачную цитадель. «Тот, кто ее захватил, тоже». «Только вот добраться туда будет непросто», — прищурил единственный глаз Феодорлих. Перед вступлением на тропу Угрим позаботился о союзнике. Сила черной кости и целительные заклинания, произнесенные над императором, сделали свое дело. Феодорлих достаточно окреп, чтобы самостоятельно сидеть в седле и командовать войсками. «Эта крепость еще более неприступна, чем твой острожец, Урус. Присоединился к императору Агадай. Тимофей молча слушал. В его словах не было необходимости. Чтобы понимать друг друга, разноязыким властителям по-прежнему хватало лишь присутствия Толмача. Князь, император, хан и переводчик сейчас держались особняком, поодаль от свиты и прочих воинов, и их разговору никто не мог помешать. Подслушать беседу военачальников тоже не мог никто, кроме Тимофея. «Мою крепость неприступной сделала магия», — ответил хано Угрим. «Здесь же все устроено природой». «Пусть так», — фыркнул Агадай. «Но разве нам от этого легче? Неужели нельзя было протянуть тропу поближе к крепости?» «Нельзя», — отрезал Угрим. «Горные стежки узкие, а ущелья тесны. Там не разместить большой рати». К тому же ближайшие подступы к крепости укрыты магическим щитом, через который не проложить темной тропы. Хозяин цитадели больше не считает нужным скрывать силу кости. Впрочем, и нам это тоже ни к чему. Угрим повернулся к Тимофею, бросил коротко. Кости! Тимофей вынул из седельной суммы магические кристаллы и протянул их князю. Угрим коснулся каждого и зашептал заклинание. Руки князя Волхва вычертили в воздухе причудливый знак. Затем Угрим протянул ладони к горной крепости. Князь словно оглаживал далекую цитадель, не прикасаясь к ней. «Что ты делаешь, колдун?» — нахмурился хан. Угрим ответил лишь после того, как закончил Волжбу. «Теперь крепость закрыта от магии не только изнутри, но и снаружи. — сказал князь. — Теперь из нее не уйти темной тропой. — Закрыто? — недоверчиво переспросил Феодорлих. — Снаружи? Такое возможно, князь? — С двумя костьми, возможно, и не такое, ваше величество. — усмехнулся Угрим. — Великий хан! От святая гадая отделился Бельгутай. Угрим и Феодорлих замолчали. Агадай недовольно свел брови, но все же кивнул, позволяя Найону приблизиться. Бельгутай подъехал к хану, о чем-то негромко доложил, указав плетью за спины телохранителей Тургаудов. Приподнявшись в седле, Тимофей увидел несколько человек, окруженных татарскими всадниками. Темнокожие, черноволосые бессермены, закутанные в длинные грязные хламиды с тряпками, обмотанными вокруг головы, покорно ожидали своей участи. Незнакомцы стояли, сбившись в кучку, их глаза были прикрыты, а сухие, потрескавшиеся губы шевелились. Молятся, надо полагать. «В чем — В чём дело? — насторожился Феодорлих. — Кто это? — Агадей улыбнулся. — Мои нокеры наткнулись на брошенное селение у подножия гор. Эти люди были там, они укажут нам дорогу к крепости. — Укажут? Феодор Лех с сомнением осмотрел пленников. Угрим тоже недоверчиво покачал головой. «Укажут, укажут, никуда не денутся», — уверенно отозвался Агадай. «А станут упрямиться, прикажу убивать их по одному. Смерть каждого будет медленной и мучительной. Кто-нибудь из пленников до да согласится помочь. Так бывает почти всегда». «Почти?» — хмыкнул Феодор Лех. Хан брезгливо поджал губы. «Это не воины, это простые крестьяне, навозные жуки, сброд, тупые скоты, привыкшие выполнять чужую волю. Они даже не пытались сопротивляться, когда их взяли в плен. Так зачем им идти на смерть ради спасения крепости, стены которой их не защитят? Я надеюсь, твой толмач, Канас...» Взгляд, огадая, скользнул сугрима на Тимофея. «Сумеет понять их речь, а если нет...» «Что ж, найдутся другие способы задавать вопросы и получать ответы». Хан, как бы невзначай, тронул плеть. Угрим промолчал. «Бельгутай!» — Агадай повернулся к своему наену. «Пусть они подойдут!» Ханская стража расступилась, раздалась в стороны свита. Конные нукеры плетьми прогнали пленников по живому коридору. Тимофей с любопытством наблюдал за бесерменами, Зрачки у полонян были расширенными и неподвижными. От страха, что ли? Вот один осел на колени перед копытами ханского коня, вот начал опускаться другой, а вот... Нет, дело вовсе не в страхе. Откуда в руках полонян появились кинжалы, Тимофей не уследил. Из-за пазух, рукавов, поясов... Не понять. Краткий миг и тонкие, острые клинки блеснули на солнце, а еще... Еще под распахнутыми верхними одеждами открылись белые накидки и красные пояса. Крысий потрох! Тимофей схватился за меч, он видел уже эти одежды. Такая же белая фигура бросилась на него, когда он гнался за Ариной. Первым удар нанес тот, который склонился к копытам ханского жеребца. Молниеносный двойной взмах и сухожилия на передних ногах перерезаны. Конь огадая с истошным ржанием рухнул на колени. Хан перелетел через голову скакуна и едва успел откатиться в сторону от нового кинжального удара. Пленники бросились к Угриму, Агадаю и Феодорлиху, словно сорвавшаяся с цепи свора голодных псов. Телохранители хана и императора оказались в момент нападения недостаточно близко и должным образом отреагировать не сумели. Стража, державшая в руках плети, а не оружие, не смогла остановить убийц. Юркие силуэты стремительно поднарнули под лошадьми, проскользнули между конских боков. Из всех ханских нукеров и наенов только Бельгутай успел взмахнуть саблей. Голова одного из нападавших брызжа кровью покатилась по сухой каменистой почве. Тимофей тоже вырвал оружие из ножен и опустил меч на череп попавшего под руку бессермена. Клинок рассёк намотанную на темя плотную ткань, сбил злоумышленника с ног. Но остальные уже были у цели. Руки подняты, кинжалы занесены. Ещё один миг, ещё полмига. Столь дерзкого нападения не ожидал никто. Никто, кроме Угрима. Князь Волх вовремя выкрикнул слово и сотворил знак. Воздух вокруг императора, хана и князя взревел лазаревым пламенем. Стена ударившего из земли колдовского огня встретила и отбросила нападавших, незримая холодная волна вышибала кинжалы из рук и дух из тел, остальное довершили нукеры Агадая и рыцари Феодорлиха. Распластанные тела бессермен были изрублены, исколоты и истоптаны в считанные мгновения. Холодное магическое пламя опало и исчезло так же внезапно как и возникло окрасив мутной изморозью камни вокруг. Агадай уже стоял на ногах. Хан, мрачный, как грозовая туча, подошел к покалеченному коню. Впрочем, нет, не к покалеченному. Ханский конь с подрезанными ногами был мертв. «Странно», — подумал Тимофей. «От таких ран лошади не умирают, разве что...» Агадай нагнулся, поднял оружие, выпавшее из рук убийцы. «Осторожнее с кинжалом, хан!» — предупредил Угрим. «Клинок отравлен!» Тимофей разглядел небольшие бороздки вдоль длинного лезвия. Очень удобно, чтобы наносить яд. Агадай выплюнул невнятное ругательство. «Кто бы мог подумать, что какие-то крестьяне решатся на такое!» — глухо пробормотал хан. «Это не крестьяне!» — покачал головой Угрим. «Крестьяне не пользуются отравленными стилетами, и в брошенных селениях при появлении врага они не остаются, да и проводники не обнаруживаются так кстати, как только в них возникает нужда». Агадей раздосадованно пнул безжизненное тело. «Тогда кто они?» — процедил хан. «Кто эти проклятые оборотни Чотгоры?» «Это не оборотни». Пожал плечами у грим. «Люди, обычные люди, просто одурманенные и подвластные чужой воле. Такие часто делают выбор не в пользу жизни. Такие готовы идти на смерть». Спешился и подошел к одному из мертвецов Феодорлих. Сапог императора откинул край грязной пыльной накидки. Феодорлиха интересовало то, что было под ней. «Белая одежда, красный пояс», — задумчиво проговорил император, — «цвета невинности и крови». Вообще-то, на взгляд Тимофея, всё тело растерзанного бессермена было сейчас сплошным кровавым месивом, а невинностью тут и не пахло. «Ассасины!» — после недолгой паузы сказал император. Твёрдо сказал, уверенно. Тимофей нахмурился. Во время былых странствий по чужбине ему не раз доводилось слышать о коварных и безжалостных убийцах, наводивших страх на Палестину и на дворы европейских государей. Доходившие до него слухи были противоречивыми, смутными и жуткими. Слухи мало походили на правду, и прежде Тимофей им не верил. Как выяснилось, напрасно «Нас приветствует в своих владениях старец горы!» Продолжал Феодорлих. «Владыка Незаритского царства и гроссмейстер Ордена Убийц». «И умелый чародей к тому же», — невозмутимо добавил Угрим. Феодорлих поднял глаза на горную крепость. «Вот, значит, чей замок нам придется брать штурмом, князь». «Я не обещал легких побед, ваше величество», — криво усмехнулся Волхв огадай долго и пристально смотрел из-под ладони на далекую цитадель, затем выдохнул. «Должен же быть какой-то путь наверх!» «Все пути наверняка уже погребены под обвалами, а тайные тропки, изобилующие ловушками, нам не подойдут», — ответил Угрим. «Нужно пробивать свою дорогу, пригодную для большого войска». Сухой звук хлопнувшего камня, протяжное раскатистое эхо по окрестным ущельям. Скальный навес у самого основания вспорола извилистая трещина. Каменная громада покачнулась. С оглушительным грохотом, пробуждая новое эхо, повалились глыбы размером с башню. Все сокрушающие лавины осыпались с крутых склонов валуны и щебенка. Плотное облако пыли, казалось, поднялось до самого неба. Эхо стихло, пыль рассеялась. Пала очередная преграда на пути к горному замку. Кнехты лиха и воины Агадая довершали работу, начатую Ищерским князем. Копошившиеся среди камней человеческие фигурки, будто муравьи, расчищали дорогу там, где только что нависала над головами скалистая стена. Латиняне и степняки, сменяя друг друга, разбирали малые завалы и пробивали проходы в больших. Готово. Люди расступились, пропуская угрима. Тимофей прошел вслед за князем. Неподалеку в окружении телохранителей шагали германский император и татарский хан. Ехать верхом по ненадежным каменным особям было небезопасно, а потому передовой отряд поднимался к эссасинской крепости пешком. Навьюченных снаряжением и припасами лошадей вели в поводу. Тимофей нес нетяжелую суму, в которой постукивали друг от друга два магических кристалла, две кощеевых руки в граненой оправе. Оттуда из этой самой сумы угримый черпал сейчас силу, а колдовской силушке требовалось немало. Рубить камень, сдвигать неподъемные валуны и опрокидывать скалы — нелегкое дело даже для могущественного чародея. Вот опять. Губы угрима шепчут заклинание. Лицо напряженно и сосредоточенно. Взмах рук. Ладони князя мелькают в воздухе, изгибаясь под разными углами, и стремительное движение княжеских дланей вновь крушит несокрушимую, казалось бы, твердь. Треск, грохот, брызги сколотого камня. Очередная скала грузно валится в сторону, открывая путь. Князь отступает, вбирает новую силу, а в пробитый проход уже устремляются люди. Этот участок дороги они расчистят за несколько минут без всякой магии. Тимофей оглянулся. Позади осталась широкая тропа. И какая тропа? тропище! Целый тракт, тянущийся от самого основания гор. Этот ровный подъем вполне годился для продвижения татарско-латининского войска. Оно и двигалось. На пробитую в скалах дорогу вступали все новые и новые отряды. Людская река текла вверх по только что проложенному руслу. Из задних рядов уже подтягивали осадные щиты и лестницы. Длинные массивные лестницы, изготовленные под стенами острожца, теперь были укорочены и облегчены, но для штурма горной крепости они хорошо подходили. Последнее ущелье, над которым высилась цитадель, Оказалось неестественно прямым, глубоким поначалу, но с резко поднимающимся вверх дном. Ущелье вело прямиком к крепостным воротам. Узкий проход перегораживали завалы, ощетинившиеся кольями рогаток. Но что значат груды камней и заостренные жерди для чародея, уже развалившего столько скал? Угрим поднялся на небольшую возвышенность у входа в ущелье и остановился. «Что-то не так, княже насторожился Тимофей. «Чёрная кость», — хмуро отозвался князь Волхв. «Сила кости закрывает крепости и струится по дну ущелья. От моей волжбы теперь будет мало проку». «У вас тоже есть кость, князь», — Тимофей оглянулся. Он и не заметил, как сзади подошёл Феодорля. Агадай тоже стоял рядом, внимательно прислушиваясь к разговору. «У тебя целых две кости, Урус», — добавил хан, указав на сумму Тимофея. Угрим кивнул. «Да, но обороняться всегда проще, чем нападать. Любая атака требует больших затрат сил, нежели защита. Магическая атака не исключение. Здесь, — князь указал на ущелье, — человеческие руки расчистят дорогу быстрее, чем мое колдовство». Феодорлих поморщился. «А если старец горы нанесет удар?» «Тогда мы узнаем, на что он способен и чего от него можно ожидать», — невозмутимо ответил Угрим. Первыми в ущелье вступили щитоносцы с осадными щитами-повезами. Следом двигались лучники Агадая и арбалетчики Феодорлиха, За ними нестроенными рядами шли кнехты и степняки, которым надлежало разбирать завалы. Было видно, как на стенах засуетились защитники. Между крепостными зубцами замелькали белые плащи и накидки, наброшенные поверх легких доспехов. У бойниц становились лучники. Тимофей из-за плеча князя наблюдал за вражеской твердыней. Вражеской? В голове заворошились мутные какие-то мысли. Совсем недавно они стояли вот так же, бок о бок, на стенах острожца и отбивали штурм чужаков, вступивших на ищерские земли. Теперь вот штурмуют сами. Чужую крепость на чужой земле. Как все меняется. И как быстро происходят перемены. А вот в лучшую ли сторону, и в правильную ли? «Тебя что-то смущает, Тимофей», — негромко произнес Угрим. Видеть он сейчас, конечно же, ничего не мог, Угрим даже не повернул головы, но князь Волх верно почувствовал его настроение, а может, не только настроение, может, мысли тоже. Тимофей не ответил. «Мой тебе совет, гони прочь любые сомнения, пока они тебя не сгубили. Ты обещал мне служить во всем, обратной дороги у тебя нет». «Да, княже» склонил голову Тимофей. Об обратной дороге он, в общем-то, и не помышлял. Обратной дороге ему не нужно. Наверное, не нужно. Щитоносцы уже перебрались через один завал, миновали второй, вскарабкались на третий. Там урагаток на гребне и остановились. Под прикрытием повес выстроились стрелки, готовые остановить вылазку врага. Щитоносцы и стрелки ждали. Воины за их спинами валили рогатки и растаскивали камни. Вот разобран первый завал, а вот и второй наполовину. Работа шла спора, и щитоносцы двинулись дальше. Стрелки не отставали, в ущелье входили новые группки татар и латининских кнехтов. Завалы таяли, будто снежные сугробы под мартовским солнцем. Первая линия осаждающих приблизилась к крепости на расстояние выстрела, Лучники и арбалетчики дали залп. Стрелы достигли стен уже на излёте. Из-за бойниц ответили. Вражеские стрелы упали на камни у ног щитоносцев, слабо клюнули в повезы. Всё-таки для настоящей перестрелки нужно было ещё немного сократить дистанцию. Разобран третий завал. Стена щитоносцев вновь сдвинулась с места. На высокой башне за крепостной стеной появилась одинокая фигура, Длинные развивающиеся одежды, воздетые кверху руки. Больше выездали не разглядеть. Но и так понятно, колдун, вражий-чародей это. Фигура резко опустила руки. Стены ущелья вздрогнули, словно стряхивая сон, и не только сон. крысий и потрох!» — только и успел вымолвить Тимофей. «Ни одна из пущенных в крепость стрел не долетела до башни». А с крутых склонов покатились многопудовые валуны. Одни глыбы увлекали за собой другие, лавина множила сама себя. «Княже!» — Тимофей повернулся к Угриму. Угрим вскинул руки. Выплюнув заклинание, с силой ткнул вверх и в стороны растопренными пальцами. Верхние склоны ущелья, с которых низвергался каменный поток, раздвинулись. Лавина, пойманная в падении и впечатанная в скальную породу, остановилась, зависла выступающим карнизом. Большая часть лавины, но, увы, не все Некоторые глыбы все же проскочили между пальцев у грима, обрушились на щитоносцев и стрелков, накопошившихся у завалов воинов. Крупные валуны смяли передние линии и разметали тех, кто был позади. Камни помельче ударили, словно прощевые снаряды, Взорвались под ногами осаждающих, будто татарские громовые шары. Осколки битого щебня засыпали уцелевших. Ущелье перегородили новые завалы, теперь уже вперемешку с трупами. «Прекрасно!» — усмехнулся Угрим. «Чему ты радуешься, рус прорычал Агадей. «Враг первым показал нам свою силу», — пояснил князь. «Вернее, лишь часть её, но и это уже немало. Теперь обвалы нам не страшны. На стенах ущелья стоит надёжная крепь». Хан недовольно фыркнул. «А если горный старик использует другое колдовство?» «Он непременно сделает это». Улыбка нисходила с уст князя Волхва. «И тем самым откроется ещё больше». Над крепостью стоит магическая защита, и чем ближе к стенам, тем она крепче. Однако каждый удар чародея из-за стен приоткрывает суть этой защиты. «И губит сотни воинов!» Поджал губы Феодорля. «Не ваших воинов, прошу заметить, князь!» Единственный глаз императора горел злым огнем. «Нет побед без потерь!» Негромко, но отчетливо произнес Угрим. «Иногда побеждает не тот, кто бьет первым, а тот, кто умеет выжидать. Чтобы справиться с чужим колдовством, я должен знать возможности противостоящего мне чародея». «И скольких жизней будет стоить это знание?» спросил Феодорля. «А во сколько жизней вы оцениваете свое бессмертие, ваше величество?» Император умолк. «Если бы я мог брать крепости и повергать чужие армии при помощи одной только магии, я не стал бы предлагать вам союза». Сухо подвел итогу Гримм. «Если бы я мог, я обошелся бы без ваших воинов». Несколько секунд стояла напряженная тишина. Князь бесстрастно смотрел в глаза союзников. «Ладно, хватит спорить». — первым заговорил Агадай. — Слова «сейчас» ничего не значат, сейчас важны дела. Нужно подступить к крепости. — Подступите, что дальше? — буркнул Феодорлих. — У нас нет осадных машин. А как без них открыть крепостные ворота, если в этом ущелье немного проку от магии князя? — Ворота можно разбить и без помощи магии, — заметил Агадай. — Разбить ворота? император смерил хана недоверчивым взглядом без магии и какая же сила это сделает та сила которая лишила тебя глаза усмехнулся хан феодор лих яростно блеснул уцелевшим оком но промолчал у меня хватит громового порошка чтобы взломать любые ворота объявил огадай тимофей покосился на угрима Понимающая усмешка скользнула по губам князя. Догадаться, для каких именно ворот татары приготовили свое огненное зелье, было нетрудно. Для строжецких, конечно же. Но теперь запасы степняков будут использованы иначе. Отряды латинин и татар снова входили в ущелье, шли тем же порядком. Щитоносцы и стрелки впереди, сзади сотни рук разбирают завалы. Угрим не отводил глаз от крепости. Феодорлих и Агадай в окружении молчаливых телохранителей стояли неподалеку, и император, и хан напряженно наблюдали за продвижением своих отрядов. В ущелье ничего не происходило. Слишком долго ничего не происходило. Подозрительно долго. Защитники крепости снова позволили вражеским стрелкам приблизиться к стенам. Тучи стрел обрушились на боевые площадки, На этот раз из цитадели не отвечали. На стенах вообще не было видно никакого движения. Ассасинский чародей тоже не показывался на своей башне. «Что происходит, княже В полголоса спросил Тимофей. «Бесарменский колдун не хочет открывать свои секреты прежде времени», ответил Угрим. «Колдун выжидает. Он будет ждать, сколько сможет». «Чего ждать-то?» «Я бы на его месте заманил в ловушку побольше народа!» «В ловушку?» — нахмурился Тимофей. «Ну да, ты еще не понял, что ущелье — это ловушка и есть!» Удивительно все же, насколько спокойно говорил Грим о подобных вещах. Время шло, в крепость летели стрелы, в завалах появлялись и ширились проходы. Вот уже разобрана последняя груда камней, Вот степняки под прикрытием латинин катят по расчищенной дороге большие железные горшки, каждая размером с бочку. Толстые фитили, словно хвосты, волочатся по камням. А вот кнехты вносят в ущелье штурмовые лестницы, на тот случай, если ворота все же выстоят после взрыва, и никто не мешает. «А может, в крепости уже и нет никого?» — предположил Тимофей. Может, бессерменский колдун ушел тайным ходом и увел своих людей? Никуда он не ушел, — отозвался Угрим. Эту крепость защищает сила кости. Никакой чародей такую силу не бросит. Строй стрелков и щитоносцев расступился. Татары подкатили железные бочки к воротам. Первый сосуд с огненным зельем уткнулся о круглым боком в широкие створки. Феодор Лех и Агадай сыпали командами. Ущелье заполнялось людьми. Отряды, готовые к штурму, плотными рядами двигались по каменной теснине. «Ущелье — это ловушка и есть», — так, кажется, сказал Угрим. Татары привалили к воротам вторую бочку, а вот уже и третью почти привалили. «Княже, вон он!» — Тимофей заметил вражеского чародея. Колдун появился на той же башне за стенами поднялся во весь рост, не таясь за каменными зубцами. Лучники и арбалетчики ударили по башне, но невидимый защитный кокон надежно оберегал ассасинского чародея от вражеских стрел, словно ветер неистовой силы отбросил от него оперенную смерть. На этот раз горный старец не воздевал рук над головой, он простер их перед собой, словно указывая путь, кому, чему, чему. Все-таки чему? Тимофей увидел, как сквозь глухую каменную кладку, лишенной бойниц башни, просочились дымные струйки, едва различимые поначалу, они быстро густели, тяжелели. Плотный белесый дым не поднимался вверх и не рассеивался. Едва перевалив через зубцы внешних стен, он опустился к подножию крепости, растекся перед запертыми воротами, накрыл татар, кативших железные бочки. Кто-то истошно закричал. Кто? Почему? Густая молочная пелена заглушала звуки и мешала разглядеть, что происходит. А дым все истекал и истекал из крепости в ущелье. Дым ложился на каменистое дно, клубящимся покрывалом, струился вниз, быстро заполняя пространство между скалистыми стенами. «Князь!» — встревожился Феодор. «Что заварива льет старец горы?» «Еще не знаю», — нахмурился Угрим. «Но, думаю, ничего хорошего оно нам не несет. Уводите своих воинов из ущелья, ваше величество. Уводите поскорее, если не хотите их потерять. И ты, а гадай, тоже, а, впрочем...» Угрим безнадежно махнул рукой. «Впрочем, поздно уже». В каменной теснине словно бушевал призрачный горный поток, По дну ущелья текла стремительная и бесшумная молочная река. Тяжелый дым накатывал волна за волной и захлёстывал любого, кто оказывался на пути. «Назад!» — велел Агадай. Дрогнула, сломалась, попятилась и исчезла в дыму стена щитоносцев. «Трубить отход!» — приказал Феодорлих. С головой накрыло стрелков. Гулко ухнули татарские барабаны — Взревели боевые рога Латинин. Однако у Грим был прав, поздно, слишком поздно. Уже достало тех, кто был сзади, кто нёс лестницы, и кто шёл за теми, кто нёс лестницы. Из дымных бурунов и водоворотов доносились глухие, будто сквозь вату, вопли несчастных. Люди кричали дико, не помня себя и не осознавая мира вокруг. Так кричат безумцы наяву, попавшие в ужаснейшие из своих кошмаров. Бесстрастное эхо множило и усиливало искаженные звуки. Воины, которых еще не коснулась волшба, ассасинского старца, спешно отступали из ущелья. Хотя какое там отступали? Бежали в беспорядке. Вот только дымный поток двигался быстрее людей, и спасения от него не было. Первые белесые струйки щупальца уже тянулись к горловине ущелья. За разрозненными извилистыми потеками надвигался сплошной клубящийся вал. Ворота и подножия стен цитадели были полностью скрыты от глаз, дно ущелья тоже. Однако иноземный маг не унимался, колдовство продолжалось. Из крепости все лилось и лилось, бурлящая дымная пелена приближалась. «Крыси-потрох, да что же это такое-то, а?» — гадал Тимофей. Угрим, защищая острожат, сдвигал на врага земляную насыпь, утыканную кольями. Но какую пакость гонит на них сейчас бесарменский чародей? А молочно-белые клубы вот-вот должны были выплеснуться из ущелья. В матовой муте метались, натыкаясь друг на друга размытые тени. Нет, не просто метались. Тимофей пригляделся. Прислушался к приглушенному звону стали. Да, так и есть. Воины лиха и огадая сражались в дыму друг с другом. Латининин рубил степняка и степняк Латининина, и Латининин Латининина, и степняк степняка. В ущелье шла битва безумцев, в которой каждый стремился сразить каждого. «Что там происходит, Урус?» На этот раз не выдержал Агадай. Что это за яд? Что за отрава такая? Ты можешь ответить, наконец, Канас? Могу. Угрим стоял, подняв руки и выставив перед собой ладонь. Пальцы князя чуть шевелились, словно ощупывая приближающуюся белесую волну. Голос князя Волхва был спокоен. Теперь могу. Это дурман, настоянный насильной магии дорман лишающий человека воли и ясности рассудка». «И что?» — взъярился хан. «Что же ты медлишь, колдун?» Ответить Угрим не успел. Вот оно. Дымный поток хлынул из ущелья, но вырвавшийся из теснины клубящийся вал вдруг вздыбился, наткнувшись на невидимую преграду. Хотя не на такую уж и невидимую. Белесую волну сдерживала тонкая, но вполне различимая мутная пленка цвета молочной пенки. Угрим хрипло шептал защитные заклинания. Все новые и новые клубы тяжелого дыма накатывали из ущелья. Остановленная волшбой князя волна поднималась, росла. Выше, выше. Выше каменные лавины, впечатанные в стены ущелья, выше скалистых отвесов на раздвинутой верхней кромке. Выше стен горной цитадели, выше башни бессерменского колдуна. Тимофей понял, он стал свидетелем еще одного магического поединка. Ассасинский старец бросал из крепости густые дымные клочья, угрим грим им. Белесый гребень пышной шапкой нависал над горловиной ущелья и легонько покачивался, словно делая выбор, в какую сторону пасть. Но чем выше поднимался дым, тем больше власти над ним обретал князь Волх. В конце концов, настал момент, когда Угриму удалось отклонить взрастающую дымную массу обратно к крепости. Клубящаяся волна колыхнулась туда-сюда, но поддалась таки магии Ищерского Волхва, изогнулась коромыслом, а затем по высокой дуге, почти касаясь облаков, сама, похожая на диковинную облачную радугу, устремилась обратно. Молочный гребень размазался по небесной синеве, расплылся и раздался вширь, поплыл над ущельем, постепенно наползая на горную цитадель. Еще немного, и белесые клубы накроют крепость, их же и спустившую еще немного, и... Нет, не накрыли. Колдун на башне резко опустил руки. Дымная туча опала, так и не достигнув крепостных стен. На миг смешалась с пеленой на дне ущелья. Колдовские клубы заполнили скалистую теснину до краев, а еще пару мгновений спустя дым ушел в камне просочелся сквозь, канул пот. Весь без остатка. Словно и не было его тут. А на камнях лежали люди, как входили в ущелье плотными рядами, так теперь и лежали. В повалку, друг на друге, в лужах крови. На осадных щитах и на брошенных штурмовых лестницах полегли все – татары, латинени, простые стрелки и знатные нукеры, безгербовые кнехты и благородные рыцари. Победителей в битве безумцев, вдохнувших дымного дурмана, не оказалось. А если и были таковые, то они уже покончили с собой. В живых не осталось никого. Тимофей поразился, насколько тихо вдруг стало вокруг, почти как на темной тропе. Словно колдовской дым, сгинув без следа, унес с собой все звуки. Над ущельем стояла поистине кладбищенская тишина. Тихо было и перед входом в ущелье. Этот бой тоже выиграл горный старец. Возможно, он при этом открыл свою силу больше, чем следовало бы, возможно, он обрек себя на поражение, но этот бой все же остался за ним. Если шаман горы заставил наших воинов убивать друг друга, на что же тогда будут способны его богатуры? Мрачно произнес огадай Этот вопрос не требовал ответа, и Угрим отвечать на него не стал. Угрим заговорил о другом. «Хан», — обратился он к Агадаю, — «в колчанах твоих воинов есть зажигательные стрелы. Пусть лучники вытащат их». «Что вы задумали, князь? — встрепенулся Феодорлих. «У крепостных ворот уже лежит громовой порошок», — объяснил Угрим. «Его нужно поджечь». «Стрелами?» — удивился император. «Если стрел много, это будет надежнее, чем снова гнать по ущелью людей». «Конечно, у ханских воинов стрел немало, вот только...» «Лучникам нужно приблизиться на расстояние выстрела». С сомнением проговорил Агадай. «Для этого им все равно придется вступить в ущелье?» «Не придется», — мотнул головой Угрим. «Стрелы полетят отсюда». «Но я помогу им, они долетят». «А как же защита против чужой магии?» Нахмурившись, спросил Феодорлих. «Защитный барьер поставлен в ущелье», — ответил Угрим. «Над ущельем его нет!» Хан и император переглянулись. Тимофей улыбнулся. «А ведь князь дело говорит. дурманищий дым, поднятый над скалами, беспрепятственно достиг крепости, но почти достиг. Ассасинскому колдуну пришлось уничтожить свое порождение. А татарские стрелы — это не дым. Они не будут столь же послушны чародею-бессермену». «А если Старец Горы все же остановит стрелы?» — пробормотал Феодорлих. «Все не остановят», — убежденно сказал Угрим. «Когда Михель металл во греческий огонь, я пропустил несколько снарядов, а ведь стрел будет больше, и лететь они будут чаще». Император возражать не стал. Вот где в полной мере пригодилась великолепная выучка татарских стрелков. Грянул раскатистый удар сигнального барабана, и в тот же миг последовал дружный залп. Зазвенели тетивы тугих татарских номо. И еще залп. Сотни горящих стрел с устрашающим гудением взвелись в небо. И еще, еще, еще... Лучники, выстроенные плотными рядами, пускали стрелы почти без перерыва. Огненный рой, другой, третий, пятый. Стрелы поднялись над ущельем, а в следующее мгновение Угрим размахнулся, словно метая с обеих рук невидимые дротики. Зажигательные стрелы, повинуясь воле Волхвау, стремились к крепости. Растянутый огненный шлейф понесся над скалами цели в башню. В колдуна на башне. Тимофей растерянно покосился на князя. Уговор ведь был о воротах. Так какой смысл поджигать чародейскую башню? Все равно ведь ничего не выйдет. Вон ассасинский чародей уже творит защитную волшбу, и притом весьма действенную. Первые стрелы гасли прямо в воздухе, исчезали с глаз долой, даже не долетев до внешних стен. Зато хвост огненного шлейфа, Угрим резко опустил вниз правую руку, и десятка 3 четыре стрел, летевших сзади, поднырнули под незримый колдовской щит, промелькнули в воздухе с невероятной скоростью. Так вот в чем крылась князева хитрость. Бессермен, закрывавший магией себя и верхние боевые площадки стен, уже не успевал поставить защиту у ворот, и... И горящие стрелы бились в варку Отскакивали от мощной кладки, втыкались в воротные створки, падали на камни и на сосуды с заморским громовым порошком. Стрелы сыпались густо, искры и огненные брызги летели во все стороны. Это продолжалось всего пару мгновений, не больше, а потом... Тимофей не знал, что произошло потом, попала ли искра на фитиль... Или тяжелый граненый наконечник татарской стрелы, подстегнутой магией ищерского князя, попросту пробил железную бочку с громовым порошком. Он лишь увидел яркую вспышку и услышал гром, порожденный не небом. И тут же еще вспышка, и новый раскат, и опять, и снова. Вздрогнула надвратная башня цитадели, по ущелью покатился грохот, многократно усиленный эхом. Когда дым рассеялся и пыль осела, стало ясно. Всё получилось. Правая створка ворот была сорвана и отброшена вглубь арки. Исковерканная левая едва держалась на петлях. Глубокая трещина протянулась от арочного свода до сколотых зубцов надвратной башни. «Хан! Император!» Угрима кинул взглядом лица союзников. «Ворота открыты!» «Теперь остается только войти в них». О том, что до ворот еще нужно добраться, князь упоминать не стал. Наступившую было тишину, вновь разорвали бой барабанов, рев рогов и разной языки и команды. На этот раз Феодор лих двинул вперед фламандцев, швейцарцев и генуэзцев. Ровный строй, ощетинившийся пиками, топорами на длинных рукоятях и боевыми цепами – медленно, но неумолимо приближался к разбитым воротам. За плотными шеренгами передовых отрядов следовали лучники Агадая и немецкие арбалетчики. Стрелки следили за стенами, готовые в любой момент прикрыть имперскую пехоту. Спешившиеся рыцари и татарские нукеры наступали второй волной. Воротная арка темнела при приоткрытым зевом. Дымились разбитые створки. Защитники на стены не поднимались. Даже бессерменский чародей куда-то исчез со своей башни. Что он задумал на этот раз? Чем занят? Горная цитадель казалась обезлюдевшей и оттого выглядела особенно зловеще. Но рога выли и стучали барабаны. Командиры гнали людей к крепости по трупам тех, кто уже пытался пройти этот путь прежде. Стена пик и Алибард подползала к каменной стене, Передние ряды уже приблизились на расстояние прицельного выстрела. Но никто не стрелял, и никто на этот раз не творил боевую волшбу, пока... Опять какая-то ловушка? Тимофей покосился на угрима. Князь, прищурившись, смотрел на стены. Крепость и передовую линию штурмующих разделяла уже шагов триста, не больше. И ничего. Двести шагов и по-прежнему ни одной живой души на стенах. «Да куда же они все подевались-то?» — пробормотал Тимофей. Угрим молчал. Сто шагов. И вой, дикий, многоголосый, яростный, заглушающий барабаны и трубы, и виск, и вопли. Под чудовищным напором слетела с петель расколотая воротная створка крепость выплеснула из тёмного прохода арки своих защитников. Пространство между стенами и латининской пехотой заполонили белые фигуры, опоясанные красным. Вооружённые саблями и короткими копьями, облачённые в лёгкие доспехи, а то и вовсе не прикрытые бронёй, ассасины с ходу бросались в рукопашную. Стрелки и лучники Огадая и арбалетчики Феодорлиха вдруг оказались за лесню Разить врага через головы впереди идущих можно только, если противник находится на стенах или на изрядном удалении. Сейчас же вести эффективную навесную стрельбу было никак невозможно, а расступиться, чтобы позволить стрелкам возможность сделать залп в упор, копейщики и алебарщики тоже не могли, попросту не успевали. Волоска была стремительной и отчаянной первые натиск латине не выдержали лишь потому, что сумели сохранить строй, но из разбитых ворот выбегали все новые и новые бессермены. Беснующаяся, вопящая толпа яростно наседала. Толпа билась о живую стену, словно волна о скалу, но не откатывалась обратно и не отступала ни на шаг. Безумцы в белом, как показалось Тимофею, искали не столько боя, сколько смерти. Неустрашимые и иступленные, Они легли прямо на заточенную сталь. Одни бросались на пики, и, сгребая руками, смертоносные наконечники падали пронзенные, а, падая сами, пригибали к земле и вражеское оружие. Другие подставляли головы под алебарды и боевые цепы, стараясь своим весом свалить противников с ног и взломать плотный строй. Третьи карабкались по трупам, чтобы нанести смертельный удар. Длинные пики вязли в меси ведь тел, Тяжелые топоры, палицы и кистини на длинных древках не успевали подниматься и опускаться, зато легкие копья и изогнутые ассасинские сабли били быстро, часто, точно. Линия имперцев прогнулась, сломалась в двух, нет, уже в трех, в четырех местах. Белые фигурки бросались в бреши, просачивались сквозь первые ряды и сражались уже в глубине латининского строя, Строй мешался, ломался. Пикинёры и алибарщики хватались за короткие мечи и кинжалы, резались с врагом насмерть, бились голыми руками. Под стенами цитадели росли завалы из мертвецов и раненых. Кровь текла рекой, а крепость всё извергала и извергала новых безумцев. «Неужели бесарменский колдун гонит за стены всю свою рать?» пробормотал Тимофей. «Похоже на то!» Хмурат озвался Угрим. «Очень похоже». лих и Агадай уже бросили в бой свои лучшие отряды. Отборные рыцари и нукеры и те, и другие, конечно же, спешенные, конницы по ущелью не проехать, раздвинули стрелков, прошли сквозь смешанные ряды авангарда, вклинились в толпу ассасинских воинов, рассекли ее на части, разделили, развалили, оттеснили. Латинени и степники с новой силой навалились на противника, двинулись дальше, прорубая путь к воротам, вдавливая защитников обратно в крепость, но и сейчас каждый шаг к цитадели давался великим трудом и большой кровью. Трупы у подножия стен ложились все плотнее, а белые бессермены сражались с прежней яростью, хотя какие там белые. Теперь не только пояса ассасинов, но и их одежды были окрашены в красное, Цвета невинности больше не нёс на себе никто. Всюду сплошь был только цвет крови. яркой свежий, блестящий. Наконец наступил момент, когда Тимофей понял, крепость больше не выплёскивает вовне новых воинов. Силы обороняющихся таяли. Силы, но не иступления. Последняя, самая отчаянная сеча вскипела в воротах. Здесь в тесном проходе вынуждены были остановиться даже лучшие воины Феодор, лиха и Агадея. Мертвецами оказалась завалена добрая половина арки. Еще немного, и вся она будет забита трупами под самые своды. И какой тогда спрашивается прок во взломанных воротах? Хотя с другой стороны, какой прок в крепости, защитники которой заложили ворота собственными телами и уже не могут удерживать стен? «Чего добивается этот горный старик?» Никак не мог взять в толк Тимофей. «Если все его воины полягут сейчас у ворот, кто будет оборонять цитадель дальше?» «Никто не будет», — задумчиво пробормотал князь. «Старик не надеется отбить этот штурм. Он посылает своих ратников на смерть для того, лишь чтобы задержать нас». «Зачем?» Угрим не ответил. Князь Волхв прикрыл веки, сосредоточенно прислушиваясь к чему-то слышимому лишь ему одному, и это явно были не звуки боя. Угрим вдруг изменился в лице. — Что случилось, княже встревожился Тимофей. — Магическая защита. Князь широко распахнул глаза. — Она слабеет. С крепости снимают колдовской щит. — Что? — не поверил Тимофей. Бесерменскому магу для чего-то понадобилась сила Кости, вся сила, для чего-то иного. Но ведь уйти темной тропой он не сможет, ты говорил? Сам нет, но с помощью Арины кто знает, если она захочет помочь. Угрим тряхнул головой. Ступай за мной, Тимофей, понесешь Кости. В драку не ввязывайся и не вздумай отстать. Дожидаться его ответа князь не стал. «С дороги!» Угрим ринулся вперед. «Все с дороги!» Тимофей подхватил суму с магическими кристаллами и устремился за ним. «Князь!» — вскричал где-то за спиной Феодорлях. «Урус, куда?» — донесся сзади оклик Агадая. «Прочь с дороги!» Зычный голос князя Волхва звучал громко и страшно. перед ними расступались От них шарахались, им освобождали путь. То ли хватало крика у грима, то ли князь раздвигал плотные ряды еще и каким-то неприметным волховством. Перед глазами маячил горб по далам княжеским Корзна. Тимофей, вперив в него взгляд, бежал по трупам и скользким от крови камням, пока не отставал. Странно было только, как он до сих пор не переломал ноги. Наверное, все-таки дорогу им прокладывала легкая волжба Она же и оберегала от мелких неприятностей. Однако под крепостными стенами, где кипела битва и где некуда было ни ступить, ни отступить, Угриму пришлось колдовать по-настоящему. И ничто ему в этом не воспрепятствовало. Похоже, от укрывавшего крепость магического щита в самом деле мало что осталось. Губы князя-волхва выплюнули боевое заклинание, руки разрубили воздух, то невидимое и неведомое, что шло от его рук, обрушилось на воинов, не сумевших убраться с пути. Людей кромсало и расшвыривало, живых, мертвых, латинин, татар. Вверх и в стороны летели брызги крови, осколки разбитого камня, куски металла и человеческой плоти. Князь продвигался вперед, не считаясь с потерями. Тимофей, стиснув зубы, шел следом, Отчего-то два кристалла с черными костьми вдруг показались ему тяжелыми. Захотелось остановиться, бросить самоцветы, повернуться и уйти из кровавой мясорубки. Но нельзя. Но поздно. Коли уж взялся за гуш, коли поклялся князю повиноваться во всем. Тимофей не отставал. Вот и пробит проход сквозь плотный строй латининско-татарской пехоты. А вот рассечён, разрублен, размётан разбросан вал человеческих тел и сражавшиеся на гребне вала люди. К угриму ринулись ассасины, красные и мокрые, будто вылезшие из кровавой купели. Удар колдовского клинка снёс и забросил за крепостную стену пяток бессерменских голов. А вот и ворота, а в воротах трупы стеной. Виден лишь небольшой просвет под самыми сводами арки, Но и там, скрючившись в три погибели, лёжа на четвереньках, отбиваются безумцы горного старца. Угрим не остановился и не замедлил шага. Князь выбросил перед собой кулаки, словно отпихивая что-то. В полумраке воротной арки тускло полыхнуло. Что-то жёлтое, едва приметное. Но это что-то оказалось посильнее татарских громовых шаров. Завал из мертвых человеческих тел вместе с живыми ратниками, защищающими и штурмующими крепость, вышвырнула на крепостной двор, смяла и смешала мертвую плоть с еще живой. Размазала по камням, разбрызгала по цитадели. Князь вбежал в ворота, Тимофей за ним. В темной арке было жутко и мерзко. Запах буйни, который ни с чем не спутаешь, и едва уловимый запах смертоносной волжбы, которая всякий раз пахнет по-новому. Кровь и потроха, обломки искореженного железа, со сводов капает, под ногами чавкает. Угрим здесь тоже не задерживался, и у Тимофея не возникло ни малейшего желания. Вместе с князем он подбежал к башне бесерменского чародея. Массивная дверь башни была заперта но волхвания остановить обычным запором колдовское слово магический знак и дверь в щепу теперь по лестнице наверх